Мужик замер на месте, рука зависла в воздухе возле дверной ручки. Ответил, не оборачиваясь. Пару гадков по-любому. Я перестал считать. У Ксюхи спроси, может, она точнее скажет. И скрылся за дверью. Паша захотел подойти ближе к собаке, но передумав, начал осматриваться вокруг. В избушке не было ничего странного. Обычный деревенский домик, огорожен низким забором, не чтоб кого-то не пустить, хлипенький весь. А скорее по привычке, чтобы обозначить территорию. За домом винились какие-то грядки, не в виде ровных прямоугольников, а так разбросанные в творческом беспорядке. Павел различил привычную глазу зелень: петрушка, укропчик, лук, несколько грядок морковки. Остальная агрокультура не поддавалась классификации, тут и там пистрелили яркими цветами незнакомые растения. Хлопнула дверь, вышел мужчина, держа в руках тарелку супа. поставил перед собакой и дружески потрепал за холку. Молча вернулся в дом, даже не взглянув на парня. Пёс на секунду оторвался от еды, и поднял голову. Павел инстинктивно пожал плечами, будто перед ним был человек, а не собака. Тем временем разговоры в доме явно становились громче. Юноша решил не входить, хотя и бы позвали. Не зная, чем себя занять, Паша подошёл к цветам. Стой, раз, два. У тебя голова есть? Парень даже не слышал, как хлопнула дверь. Есть? А что ты ей не пользуешься? Бережешь для особого случая? Ха. Пора уже думалку включать. Ты вот знаешь, что это за цветочки? Нет. Парень выпрямил спину, руки нырнули в карманы толстовки. Вот и я нет. Потому и не лезу куда не нужно. Здесь Ксана хозяйствует, она на местной флоре уже давно собаку съела. Прошу прощения, мой друг. Мужик повернул голову в сторону пса. Тот опустошил ложку и теперь с удовольствием облизывал морду. А флора здесь весьма интересная. Сам потом к Санку расспросишь, как время будет. Фауна тоже не нашанская. Правда, не сильно отличается от привычной. Что с зубами грызётся, что с крылами летает, хотя пролетал недавно крокодил один. Мужчина кинул на землю ворох одежды и, присев рядом на корточки, начал её перебирать. Одежда, как успел заметить Павел, была скорее из того старого мира: затёртые джинсы, грязная футболка с короткими рукавами, пара носок. Как же он налетел тогда? Кто? Крокодил? Какой крокодил? летающий крокодил. <свят> а таксись, юноша. Крокодилы не летают, у них крыльев нет. Так вы сами только что начал было Паша на осёкся, глядя в честные глаза мужчины. Последний раз предупреждаю по поводу вы. В следующий раз получишь алища. Не то, что вы, ну и маму забудешь. Паша промолчал, однако молчать было тоже неудобно. Это чья Спросил парень, скорее чтобы прервать паузу, чем из какого-либо интереса. "Был у вас стал наш?" Выдав не совсем понятный ответ, мужчина скрутил носки в комок и остальной бросил в дом через порог. "Скажи-ка мне вот что". Мужик посмотрел парню в глаза, тихонько прикрыв дверь. "Ты сам-то хуй с хуй будешь? Что ты имеешь в виду? Чем занимался, что делал? А что не стоило?" Что не делал, а надо было, что могёл, что не могёл. Чем силён наш братец Кролик? Надеюсь, не в игре на скрипочке, а то, слушатели, я уж тем более почитателей таланта здесь вряд ли сыщешь. Да и инструмент придётся делать своими ручками, у Лабадзеныча баянов в моде. Ну? Не слышу ответа, рядовой. Э, я студент, учусь на третьем курсе физического факультета МГУ. Учился. Нигде не работал. Так, по мелочи только. С компьютером дружу неплохо, кикбоксингом занимаюсь несколько лет. Вот, вроде и всё. Компьютерами, как ты мог заметить, здесь и не пахнет. И с техникой, говорящей зеркало вместо телевизора. И то без кнопок, хрен переключишь, выключишь. А вот спорт это хорошо. Ну по тебе и видно, что здоровье есть, не то что тот дрячавый. Какой тот? Да был тут один бедолага, после расскажу. Пойдём в дом, поторопим их, а то со своими благотворительными ещё полдня собираться будут. В доме полным ходом шли сборы. Оксана бегала по избушке из угла в угол, иногда останавливалась и задумчиво оглядывала большую кучу вещей, образовавшихся на полу. Холстяные мешочек с завязанной белой тесёмкой, тёплая одежда, пучки трав, какая-то глиняная утварь, что лежало ниже, оставалось загадкой. Ксения самовар-то не забыла. Думаешь, без него никак? Никак, Оксана, совсем никак. А ещё раскладушку захвати и книги перед сном читать. Ну и, и гирю мою, мою двухпудовую, чтобы я обеззели не заскучал. Куда гирю-то? Она ж тяжелющая зараза. Ё-моё! А я тебе про что, толдычу баба? Кто всё это потащит? Может, мне в телегу впрячься, а Паша с барахлом этим навоз я потащу. Я с вами иду. Да, здравствуйте вам через окно. А дом? Тебе чего не мётся? Где дома? Где дом-то? Это что, дом? Или может, там дом? крикнула Оксана, ткнув рукой в сторону окна. За окном действительно был виден чей-то домик. Пойду, говорит, как санки в деревню. А не чую, что во всей деревне только я и живу. Дом, дома, дома стоят, а люди где? Люди, где? Девушка опустилась на пол и тихонько заплакала. Всем стало до ужаса неловко. Мужик Скиз плечи жалкоскукожились, решительно сделав пару шагов в сторону девушки, но не доходя, робко остановился, затем всё-таки присел рядом с тихо плакавшей Оксаной. Оксана. Оксанушка, ну, ну ты это Не плачь, родная. Мы же все вместе тут. Чем тебе не люди? А я. А, а Пашка, облестящина, что грустить не даёт. Ну что ты, милая? Мужчина нежно обнял рукой трясущиеся плечи. Вот-вот вы уйдёте, а я одна останусь. Совсем одна, понимаешь? Сердце-то умница, а всё же не живой человек. Мне что, сидеть и думать, где вы, что вы? Вернётесь, вернётесь, вернётесь, то когда? Нежнее месяц год. Не считать, да так на как ну, а так ра как ну. Высказав всё это, девушка заревела ещё громче. Никто не знал, что сказать, потому и молчали. Зеркало тихо подозвало к себе мужчину и что-то прошептала ему на ухо. Мужик кивнул. Ксюш. Ну, прекращай уже. Я тебя умоляю, все вместе пойдём. Правильно ты говоришь. Жили вместе, вот и в путь двинем вместе. Я, я тоже волком выл, пока ты не появилась. А знаешь, как обрадовался, когда свой дом увидел? Не ветхий, значит, точно люди живут. А тут В общем, бери, что нужно. Оставляй, что не жалко. Трамбуй плотнее, вежи сильнее. Мы, парни, дюжи, если хочешь, и тебя на руках понесём. После этих слов Оксана наконец-то подняла голову. Казалось, что плач даже пошёл на пользу. Лицо девушки как-то посветлело, щёки налились краской. Она выглядела весьма симпатичной и женственной, да не лживая, настоящая и хрупкая. Только глаза всё ещё блестели от недавних слёз. Павлу стало неловко. Повернувшись, тихонько просочился за дверь в соседнюю комнату. Печь занимала едва ли не полкомнаты, недавно белёная, сразу бросилась в глаза из-за своей чистоты. пахло высушенными травами. Парень сделал несколько шагов, глазам открылась интересная картина. За печкой вдоль стены прибиты полки, простые широкие доски на металлических уголках. Начиная с на полуметра ниже потолка, они шли ровными рядами до уровня колен. Каждая полка была уставлена баночками с пузырьками, бутылками самых разных форм и размеров. Почти все склянки были наполнены, в одних немного не доставало до горлышка, в других жидкость едва покрывала дно. Эта картина махом напомнила парню барную стойку средневековой корчмы в какой-нибудь RPG-игре. Как тебе моя личная лаборатория? Оксана стояла на пороге, внимательно наблюдая за реакцией парня. В голосе звучало хвастовство, но доброе и даже наивное, как ребёнок прибегает к бабушке и показывает новую игрушку, подаренную сегодня родителями. Лаборатория? Ты что здесь зелье варишь? Павел даже не оглянулся на Ксению, взгляд скользил от полки к полке. Ага, а ещё вино домашнее делаю. Кое-кто предлагал самогонный аппарат смастерить, но я решительно отказала. Девушка мило рассмеялась. Оксана, пошли скорее, вернёмся, получше рассмотришь. Девушка схватила парня за руку и потянула за собой. Не забудь Мужик принялся отдавать распоряжения, едва завидев девушку. Все свои травы и снадобья, мало ли в дороге геморрой приключится или ещё какой фурункул. Пожрать на первое время воды, одежду тёплую. Самое главное жидкого допинга для дальнего похода. Про запас на всякий случай. Возьму, не переживай. Всё равно без меня не отречешь где твой допинг, а где моё молочко для пяток. Она что, ведьма? Мужик от души засмеялся, не удержался, сел на лавку, пару секунд тряся там, ответил, вытирая кулаком солезу. Все бабы ведьмы, а те, кто с утра похмеляться не дают точно. Я её так и называю иногда. А ведьмочка моя. Кстати, молодец, что напомнил. Ведьмочка моя, книжицу не забудь, а то ещё напутаешь опять. И будет как в тот день, когда я от куста к кусту бегал. В ответ раздался женский смех. Мужик тем временем проверял своё снаряжение, засунул слева за пояс топор, справа висел в ножнах большой нож, перекинул за спину мощный лук, на плечо накинул колчан с самодельными стрелами. Павел не знаю, куда себе деть, прилёг на кровать и закрыл глаза. Накатила сладкая дрёма, сказывался недосып. Через несколько минут Оксана вошла в комнату с небольшой котомкой. Тихо да каношего слышишь? спросила девушка, покоя вещи в огромный мех. И ещё один поменьше уже стоял рядом. Не, наверное, далеко ушёл. Кроме нас никого в округе не чувствую. Ты ему объяснил что-нибудь? Ксения мотнула головой в сторону парня, дремавшего на кровати. Пошли. Зеркальце не забыла с собой прихватить. Как мы без нашей говорилки? Взяла. Как тебе такой фасон? Девушка поднесла небольшое овальное зеркало к тому, что висело на стене. Сойдёт раз другого нет. Зато тебе с ним будет удобно марафет наводить. А вас, Павел? Юноша открыл глаза, услышав своё имя. Я заранее настоятельно прошу и предупреждаю. Прищи с моей помощью давить не дамся. Брезгливым я стал в последнее время. Старею, наверное. Мне не надо. У меня их нет. Парень потянулся на кровати. Я зеркала вообще не люблю. Зеркало молодой человек, наглядный пример честности. Что покажешь, то и увидишь, никакого обмана. По крайней мере, с простыми зеркалами так. Ну-ка, давай на твою шмотё глянем. Мужчина обращался к Павлу, тот неохотя поднялся. Мужик прошёлся взглядом сверху вниз, высокий в меру, плечистый, классический ёжик волос. Твёрдый, но открытый взгляд из-под сдвинутых бровей, руки расслабленно опущены вниз. Таких судьба не упускает из виду. Явненье под бумажной работой характер заточен. Время для рождения неподходящее выбрал, пассивное какое-то, глупое, ни о чём. В своё время мужчина на видался молодых парней. Вначале в штатском, а потом и в одинаковой зелёной форме. Сперва сбоку от себя, чуть позже в строе перед ним. Он опустил из виду перемены в себе, после которых научился определять истинную ценность людей. каждый является тем человеком, каким ощущает себя сам, всё остальное так для прикрытия. взять ту же Оксану, бесхитростная девушка с чистой душой и добрым сердцем, даже мысли у неё светлые, под стать волосам, потому и нашли быстро общий язык, хоть по возрасту в дочки годится, казалось бы, о чём говорить, но как-то спелись, сошлись характерами. мужчина терпеть не мог вранья и двуличия. Ксана была в меру болтливой и забавной, главное, что без чёртиков в тихом омуте. А значит, они важно, что парень перед ним порос щетиной, но не повзрослел мозгами. Не в нём дело, новое поколение живёт иначе. Глаза честные, сам в меру упрямый, по подбородку видно. А вось будет толк? То покажешь, всё расскажешь, делиться опытом мужчина умел. Вслух сказал другое. Штаны пойдут, джинсы долго не снашиваются. Майка тоже. Оксана, как видишь, простынь у тебя спела. А вот куртёнку тут оставь. Для одесшнего климата не подойдёт. К тому же, он. Мужчина просунул руку через дырку. Да не смотри, что, пока тепло. Я когда в первое время разведку на местности проводил, шибко удивлялся. Вышел утром, теплоенько солнышко во всё греет. Дай, думаю, прогуляюсь в лес, осмотрюсь немного кругом. Кое-чего тёплого из вещей захватил, вдруг ночевать вздумаю ночью, всякое холодне. На всякий случай фляжку прихватил, как без этого. Дошёл до лесу, пришлось тулуп накинуть. Солнце сквозь листвоние греет совсем так, пробивает только. Прошагал часа 2, назад уже думал возвращаться. Всё равно не знаю, куда идти да и зачем. И холодать как раз резко начало. Уже и шагать быстрее начал, а всё равно мёрзну. Тут деревья пожелже стали, посветлело вокруг. Я ещё ходу надал, выхожу из леса. Бело всё, аж глазам больно. Шаг ступил, и в снег провалился. Откуда ему браться? На деревьях не снежинки, а тут с неба хлопьями валит. Я даже на вкус пробовал, чтобы убедиться. Снег самый обыкновенный. И этого снежного поля конца края не видно. Прошёл я метров 20, плюнул и завернул обратно. Я ж Не полярник, чтоб в снегу по колено наяривать хрен знает куда и непонятно зачем. Я не понял, кроме вас тут вообще никого нет? с удивлением спросил Павел. В комнате повисла неприятная тишина. В углу окна долбилась в стекло одинокая муха в тщетном усилии выбраться наружу. Да, что не открою рот, так все замолкают. Хоть вообще ничего не спрашивай. промелькнуло у парня в голове. Мужчина подошёл к шкафу и опустился на четвереньки. Шика прижалась к полу, выдохнул, сдувая его за себя пыль. При мне здесь были люди. Раз никто не хотел отвечать, зеркало принялось за объяснение. В доме, где мы поселились, старик один жил. Дом на ошибе стоит, видать, не особо привычал старик людей. Как и он, впрочем. Зеркало показало отражение мужика, который в этот момент заглядывал под кровать. В Ксюхиным доме семья жила. Отец, мать, да две дочурки разных лет. Здесь мне больше нравилось, у них веселее было. Я считал, что в деревню финскую попал. Сильно они мне финнов напоминали, да и язык похож. А от литературного отличается, конечно, думал, в диалекте дело. Я их язык немного выучить успел, хотя сейчас уже явно подзабыл. Мужик опёрся широкими ладонями о кровать и медленно разогнулся. Вытер руки о штаны, присел, пружина на тужно скрипнули. Девушка копошилась возле стола, не поднимая головы, с каким-то отчаянным рвением пыталась завязать мешок, но объём вещей явно превышал размер меха. Паша шагнул в её сторону, намерев помочь, но твёрдая рука сжала его запястье. Парень перевёл взгляд на лицо мужчины. Тот покачал головой из стороны в сторону и отпустил руку. Павел тихонько опустился на лавку. Ксюша несколько раз встряхнула мех, внутри что-то негромко звякнуло. Перехватила свободный конец верёвки, затянула узел, осмотрела результат своей работы и с довольным видом вышла из комнаты. А потом все пропали. Утром вышли по своим делам и с концами. Когда к обеду дверь ни разу не хлопнула, я забеспокоился. Девчонки всегда были на подхвате, то унеси это из дома захвати, а тут и нет, и нет никого. Заглянул к старику, там тоже пусто. Старик домой только спать приходил, утром уйдёт и до вечера нет его. Мог и суткими не появляться. Но всё равно тошно мне как-то стало, Гаденько, забрался я в другой дом. Там тоже пусто. Ещё пару домов где зеркала были, проверил. Никого нет. Ну и ладно, думаю, хрен с вами. Отдохнув в деревенском покое, можно и дальше по миру погулять. В Мексике давно не был. А ещё Японию я люблю. Появляюсь в Токио. Концертный зал NHK На меня японочка моднявая глядится, глазками лыпай улыбается. Я разомлел чутка бац, нету японки. Опять здесь на стене висю. Со мной, конечно, случалось, что я перебраться в другое зеркало не мог. Сводила судьба с людьми, которые умудрялись такие подставы делать. Те много чего умели, это вам не финские деревенские жители. Я в Москву. Только Арбат через витрину увидел и снова уже здесь. Тут я, конечно, рассердился и давай туда-сюда прыгать. Нигде дольше секунды не продержался. Подсмотреть вроде могу, а зайти в зеркало не получается. Замучился, сил нет. Скорее подсматривать сложнее стало. Будто кто-то блокирует, не даёт отсюда вырваться. Теперь вот энергию накапливаю месяцами, тогда хоть что-то получается. Последние силы недавно истратил, когда этого Потлатова сюда заманивали. Какого Потлатова? Молодой человек машинально повернул голову в сторону говорившего, но естественно, увидел своё отражение. Мужик откинулся на спинку кровати в ольгот, назакинув руки за голову. Послышался тихий свист. Зеркало продолжало: "Об этом тебе потом расскажу". Всех пор здесь и завис, вздыхал со скуки, пока это чудовище в доме старика не объявилось. Не свисти, денег не будет. А мне не надо. Деньги брызги. ответил мужчина, но на совиствовать перестал. Так вот, э, валивается это чудо в дом, весь в синиках, глаза заплыли. Давай еду по мискам искать. Я молчу, смотрю, что дальше будет. Достал чугунок из печи не удержал. Тот ему на ногу и грохнулся. Что тут было? Ах, ты ж бляйчий это мать вдогонку. Я не удержался, заржал. Тот в сторону прыгнул, глазами зыркает, метлу схватил, хрясь, надвое обколено. То есть здесь говорит. Я молчу, думаю, пусть лучше успокоится, знаю я вас русских, навидался. А он постоял, постоял, плюнул на пол, черенок в угол кинул, по дому походил, в кастрюле заглянул, там всё тухлое давно. Перерыскал весь дом, нашёл дедов инструмент, взялся и двинул во двор. А через час вернулся, а ещё через полчаса жареную птицу уплетал, с жиром лицо мазюка. А разговорились мы с ним потом, через пару дней. Я его специально не трогал, хоть и не вмоготу было, скучно же одному. И то он пару дней думал, что крыша и двинула и сам с собой в зеркале разговаривает. А что ты на полу искал? Утоище, что-то из кармана выпало, когда раздевался. Я тогда внимания не обратил, а сейчас в вашем бедламе найти не могу. Мужчина поднялся и прошёлся по комнате, поочерёдно заглядывая в каждый угол. В вашем? Ты в создании этого Бедлама принимал самое активное участие. Встрял в разговор девушка наморщила лобик. Как мы этого паренка искать будем, если ты его не слышишь? Аскольд поможет. И ты готовы? Все поочерёдно откликнулись негромким да. Самый неуверенный ответ получил Су Паша. Эх, ёк макарёк. Давненько я никуда не выбирался. Ну тогда посидим на дорожку и в путь. Хрустнув крепкими суставами, грузно опустился на лавку, привычно сложив на коленях руки. Глава вторая. Дорога, привал. Я понимаю, дружок, что воняет. Но нехнуть разок другой придётся, как мы без тебя нечистоплотного хозяина найдём. Мужчина медленно подступал к псу. В протянутой руке вяло болтались тёмно-синие носки. Пёс мотал головой из стороны в сторону, отбиваясь от чего-то невидимого и шаг за шагом отступал. Брови мужчины сошлись на переносице, глаза сузились, а скулы напряглись, сведя губы в тонкую полоску. Оскольз невиновато опустил уши, но зашевелил носом и опустил лобастую морду в траву. Пёс застыл. Тело вытянулось в струнку, только передние лапы беспокойно топтались на месте. Через пару секунд он поднял голову, язык беззаботно вывалился наружу. Теперь дело за малым, лапы сами понесут по невидимому доле двуногих следу, наращивая темп. Азарт погони не замедлить, инстинкты предков берут верх, а далеко искать добычу, которую не будут убивать, не всё ли равно. Вперёд, бойцы. Ну и бойчихи. Подмигнул мужик Оксане, девушка улыбнулась в ответ и плавно прикрыла калитку. На прощание, взглянув ещё раз на избу, Оксана ощутила тоску по покинутому дому и поняла, что вряд ли скоро вернётся сюда. Поскорее отвернувшись, Ксения неуверенно побрела по тропинке. Мужчины размеренно шли вперёд, рассуждая о насущных походных делах и не видели тревоги, разом омрачившей лицо Оксаны. Собака бежала далеко впереди. Как думаешь, он в сторону речки подался или через лес пошёл? А я что, доктор? Куда угодно мог пойти. Девушка повела плечами, поправляя лёгкую котомку. Мешки мужчины расхватывали, будто теничего не весили. А что, не доктор, что ли? Кто меня по утрам лечит? Павел молча разглядывал окрестности, не забывая смотреть под ноги. Интересная дорога, если её можно так назвать. Посередине гребень травы, справа-слева вытоптанная земля. Видно было, что здесь никто давно не ходил, а уж тем более не ездил. Интересно, о чего вообще след? Коли я же осталась хоть трава собочной год за годом сужала и без того узкую дорогу. Мужик мило беседовал с Оксаной в духе дура сам дурак. Павел постепенно привык к подобным разговорам, потому особо не вслушивался. Каждые несколько минут оставляли за собой очередной деревянный домик, копию предыдущего. Крайне заброшенный вид избушек нагонял тоску. Глядя на них, хотелось съёжиться, а голову втянуть в плечи. Где-то в груди росло неприятное чувство пустоты, как будто не хватает чего-то внутри. Взять взяли, а вернуть забыли. Пёс неуспешно бежал впереди, раньше нарезал круги вперёд-назад, но, похоже, понял, что подгоняй не подгоняй. Результат один: в этой погоне темп задают ему, а не он. Теперь лишь иногда останавливался и поворачивал голову в сторону людей, а если забегался слишком далеко, то садился и лениво чесал за ухом или вдруг одним прыжком одолевал метра полтора-два, а Сервенило клацая зубами в попытке выловить то ли каких-то насекомых, то ли грызунов. По дороге шёл, конечно, хренли ему, брело он миломицы. Интересно, куда дальше двину? Хорошо бы через поле. Мож страгатых коняшек встретим. Да, я давно их не видела. Зачего же ласковые нежные зверушки? А это вы про кого сейчас? Краем уха услышал что-то новое, Павел. Не вовремя развязался шнурок, пришлось догонять и переспрашивать. Единороги. Божественное создание, чесло. Смотришь на них, душа петь хочет. Может, они и есть ангельские лошадки, кто их разберёт? Хотя зачем он видел верхом ездить, у них вроде крылья есть? Брови мужчины сдвинулись вверх, образовав несколько складок. Мужик несколько раз задумчиво провёл по ним указательным пальцем. Рука оторвалась от лба в тот же момент, когда брови вернулись в исходное положение, придав лицу естественный вид. А какого они цвета? Белые, наверное. Я не расист, но не могу представить афроамериканца с крыльями. Впрочем, бог тот ещё шутник. Мужик явно не понял вопроса или сделал вид, что не понял. Еле спрашивать парень не стал, может, повезёт и скоро сам их увидит единорогов. А кто ещё у вас тут обитает? Говорилось, на ходу легко. Привычный к бегу и спортивным нагрузкам, он нисколько не запыхался, даже с тяжёлым мешком на плечах. Самый тяжёлый тюк мужчина выбрал себе перед этим покачав на весах в здороввянах руках и тот, и другой. Павлу достался тот, который побольше, но легче. Парень хотел возразить, но мужик посмотрел на него до того, как Павел успел открыть рот, да так, что желание спорить сразу пропало. Всё как дома. Ну, почти всё. Птицы разные, на них обычные охочусь. Зверё тоже не пуганые, бери не хочу. Хищников почти нет. Разок с волком пересекся, еле живым ушёл. Заметив интерес в глазах парня, мужчина чуть наклонил голову. Тоже как наши, только щелисти помощнее будут. Глаза. А вот глаза не наши какие-то. Вот уж я каких только не видел, а тут Не хочу на встречи. Да и дай бог не будет. Я только одного за рекой увидел. Брасом поди кость не умеют. крепкнул в собственной шутке, потом нагнулся, провёл рукой по голенищу сапогастеррой, грязь, потом как будто опомнился, сорвал травинку, сунул в уголок рта и продолжил как ни в чём не бывало. Зверьки забавные водятся, я их вертяхами называю. Как белки, только головой могут вертеть покруче наши совы. Их если испугнёшь, они не на дерево прыгают, а в траву быстро так раз-раз-раз. Один хвост торчит. Через секунду их восстание, только ямочка а вокруг земля насыпана, как будто высорил кто. Хотя, может, и свелят, вон башка у них как ладно крутится. Пробовал ловить, хрен изловишь, больно шустрые. Да и толку. Шурк хоть и знатно, полоска серая, полоска чёрная, да мелкие сами чересчур. В общем, решил, дурь не маяться. Солдат без работы преступник. Все беды от водки и безделья. Иногда через баб Мужик скосил глаза в сторону Оксаны и хитро улыбнулся. Девушка промолчала. Вот он, сколь ты ловкой, Хлоид. Правда, мохнатый. Пёс резко остановился, послышался странный звук. Павлу показалось, что рядом включили небольшого размера пылесос. Только через секунду до него дошло, что это собака раз за разом быстро втягивает ноздрями воздух, одновременно поводя башкой из стороны в сторону. Люди замедлили шаг. Глухо и тихо заречав, от чего у Павла пробежали мурашки по спине, пёс двинулся в сторону одного из домов. Неужто наш красавец совернулся? Так вроде не слышу никого. Может, устал с дороги и спит, или он пока туда шёл в этот дом заглянул. Зачем? Видно же, что заброшен. Мужчина перебирал варианты вслух, внимательно наблюдая за движениями пса. Животное дошло до калитки, повернуло морду к людям, верхняя губа той едва дёрнулась, обнажая жёлтые клыки с пузырьками слюны. Пёс чуть поднял голову, посмотрел на мужчину и, как показалось парню, успокоился. Вытянулся на земле из-под лобея, поглядывая то на мужика, то на Ксению, умудряясь при этом обходить взглядом Павла, будто тот не стоял между ними. Мужчина наоборот нахмурился, остальные стоя, стояли и молча молчали. Пошёл, успел поймать мимолётный вопросительный взгляд девушки. Был здесь кто-то недавно? Ну, на нашего бедолагу вроде не похож. Ксения, достань зеркальце. А ты, стеклянный, включайся в процесс. Вот тебе и продолжение конкурсов. Через несколько минут на зеркальной поверхности смутно угадывалось чьё-то лицо. Появилось оно не само, а совместными усилиями мужика, собаки и зеркала. Павел с интересом наблюдал за процессом и странным диалогом. То лоб выше, убирай морщины, то куда нос картошкой делаешь, и односложные вопросы зеркала: так, а так, похоже пойдёт. Ну, как-то так. -то. Точнее, вряд ли получится. Явно не наш клиент. Задумчиво проговорил мужчина, выпрямившись, скорточек и пару раз нагнувшись взад-вперёд. Изучил результат, придвинул зеркало к лицу, отвёл руку подальше, через пару секунд передал зеркальце Оксане. Точно не он. Ну да. Теперь лицо в зеркале разглядывала Оксана. Глаза у него злые, аж глядеть не хочется. Павел посмотрел через её плечо. Из зеркала как живые зыркнули зелёные глаза незнакомца. Сжатые губы, уголки опущены вниз, высокий лоб. тонкие полоски тёмных бровей, черты лица острые, чем-то напоминают хищную птицу. Павел быстро понял, из-за чего так показалось. Греческий нос с горбинкой конкретно смахивал на клюв. Получается, даже эта аристократическая деталь не исправила общее впечатление о человеке. Хотя в целом Паша не назвал бы человека ни уродом, ни красавцем, как говорится, на любителя, но взгляд действительно м -м, неприятный. Это оскольдик его так видит. Девушка посмотрела на собаку. Пёс хоть и лежал с закрытыми глазами, но сейчас поднял веки, хотя махнуть головой поднимать не стал, даже ушами не повёл, всем своим видом давая понять: это ваши дела, свои я уже сделал. Ну да, видит, только по запаху. Наш говорит прямо шел, а этот был здесь недавно. Откуда тут взялся и почему я не услышал? Проговорил мужчина задумчиво. Так и стояла неокончив фразу, пока Оксана тихонько не тронула за локоть. Мужики едва заметно дёрнулся. Спасибо, брат. Славно потрудился. Меня вот только замучил. С усилием потёр виски и решительно поднялся на ноги. Айда в избу, братва, посмотрим, что ему здесь надо было. Как говорится, любопытство не порок, а источник знаний. Впрочем, чрезмерное любопытство часто становится причиной синяков, садин и прочих увечий. Добавил он чуть тише и осторожно открыл дверь. Мужчина стоял в дверном проёме. В ноздри шебанул спёртый воздух, насквозь пропитанный пылью и запахами гнилых овощей. Сделав несколько шагов вперёд, мужчина угрюмо осматривал покинутое людьми жильё. С корзины, стоявшей на стульчике возле раковины, залетел рой мух. С противным жужжанием насекомые закружились в воздухе, не желая улетать, но и не рискуя садиться обратно на тухлые отходы. В лавке кухонный стол, грязная посуда в рукомойнике, всё покрывал толстый слой пыли. Вор в одежде, валявшейся в углу, слабо шевельнулся. Мужчина потянулся к нему, но потом медленно опустил руку. В ножнах блеснула полоска металла. Из под наваленной кучи неспешно и лениво выползала змея. Стоит, стоит спокойно. Шаги за спиной стихли. Мужчина внутренне усмехнулся. Вот сапарняга, сказали стоять, так и стоит с понятой ногой. Вот почему девок в армию не берут. Вслух продолжил: "Отойдите от двери. В дом не входить". Вполне себе крупный экземпляр подумал, перехватывая поудобнее рукоять. Если не смою то спашено запястье точно будет. "З меня по-царски важно", приподняла голову. Раздвоенный язык скользил между верхними клыками. Сквозь грязное и пыльное стекло еле пробивались солнечные лучи, но даже в тусклом свете крупная чешуя отливала зеленью. Змея плавно освобождала туловище, и из-под хлама мигающие глаза не отрывались от жертвы. Человек не двигался, неотрывно следя за грациозными движениями противника и всё равно еле заметил момент, когда змея атаковала. Рука снажём взметнулась навстречу твари и вильнула в сторону. Прошло меньше секунды, а безглавая змеюка корчилась в судорогах. Голова откатилась в угол комнаты. Мужчина осторожно обошёл весь дом. В остальных комнатах такой же бардак, но никого живого. Вытер найденной тряпкой нож, сунул обратно в ножны. "Входите!" крикнул, повернувшись в сторону двери. Первым вошёл Павел и сразу обнаружил причину задержки. "Ого!" Он воскликнул, восхищаясь то ли экземпляром, то ли скоростью, с которой мужчина расправился с тварью, посторонился, дал пройти девушке. Фу, как здесь воняет. Ты с чем тут возился? Ксана не сразу разглядела обезглавленную гадину, а увидев, ойкнула и отскочила в сторону. Да вот, это самое, сножечком пэкс экспериментировал, малюха. Зря-то что, что ли? Один ноль в мою пользу змейка проиграла. Мужик открыто улыбнулся. Пёс рычал за дверью, входить в дом явно не собирался. Ксан, ты посмотри по хате, может, поймёшь, зачем сюда заходили. Явно, что ты искал, в соседней комнате бедлам полнейший. Я пока змиюку на кожу оприходу, хозяйстве пригодится. Вышел за порог, но вскоре вернулся, будто что-то забыл. Взял в руку какую-то тряпку и поднял с пола змеиную голову. Ксюх, дай скляншку пустую, ят выдавлю. Он какие крючья изо рта торчат. Покопавшись немного в своём мешке, девушка подала мужчику пустой бутылёк. Взгляд непроизвольно воткнулся в мёртвые глаза, захотелось отвернуться. Тихонько посвистывая, мужчина скрылся за дверью. Девушка решительно прошла в соседнюю комнату, Павел, поколебавшись, последовал за ней. Этот травник-о дом. Очень аккуратный человек, каждая бутылочка на своём месте, на каждой баночке название латинскими. Не зря меня мамка в мединститут отправила учись, говорит, дочь, учись, родная. Хоть здесь этот противный язык пригодился. Правда, он в книжке ещё и картинками пояснял, что как выглядит, что от чего лечит. Я эту книгу и забрала потом. Через пару дней из озелиями вернулась и больше сюда не ходила. Неуютно мне здесь. Может от того, что чужое себе забрала. В подтверждение слов девушка передёрнула плечами. На секунду Паше захотелось обнять эту женщину, но та уже сделала несколько шагов вглубь дома. Момент проявления заботы был явно упущен. Светка думает, что я пропал. А я вот здесь, живой, здоровый. И мать и, наверное, место не находит. Невозначай промелькнула в голове сумбурная мысль. "Павел?" негромко окликнул Оксана. В комнате стоял полнейший бардак. Посередине валялся развороченный сундук, кто-то основательно в нём порылся. Человек доставал всё подряд, а затем раскидывал в стороны в поисках нужной вещи. На полу возле стен валялось битое стекло, а на самих стенах проступали пятна от засохшей жидкости. В этом сундуке я книгу нашла. В деревнях обычно в таких сундуках одежду нарядную хранят. Девушка смутилась и невольно опустила голову. Мужские серые штаны явно не радовали глаз. А здесь баночки, да книга на самом дне. Только я после себя на место сложила всё. Добавила поспешно, будто кто-то обвинял. Скрипнула половица, по полу загрохотали сапоги. Мужчина дошёл до комнаты, где стояли Паша с Ксюшей, и прислонился к косяку, скрестив мощные руки на груди. Да уж, знатный этот бродяга здесь пошманал, ни стол, ни лавки не поленился перевернуть, иконы и те со стен поскидывал и рыд. Там, где раньше был красный угол, на полу валялись образы. Павел шагнул в ту сторону и протянул руку к одной из них. Перевернул изображение к себе, ладошкой стёр пыль. С небольшой дощечки, покрытой лаком, на него благодушно и миролюбиво взирал бородатый старец. Протёр от пыли обратную сторону и, повинуясь внезапному порыву, бережно положил икону в карман. Видно, не нашёл, что искал. Иначе не лютовал бы так со злобы. Книгу он искал. Потому и не нашёл. Какую книгу? Ту, которую ты перед отходом вспомнил. Этот травника дом, я тебе не говорила? Книгу эту я здесь в сундуке нашла. Оказалось, мужчина пропустил слова мимо ушей. По крайней мере, ни лицо, ни интонация не выражали интереса. Но ну, не нашёл, так не нашёл. Пойдёмте дальше, своего бедолагу нагоните, так время потеряли. И лишь выходя из дома, последним прикрывая за собой дверь, мужчина нахмурился и пробормотал, пока никто не слышал. Этого чёрта нам ещё здесь не хватало. Мужчина шёл впереди, переговариваясь вслух с собакой. Выглядело глупо, казалось, человек просто бормочет себе под нос. Чёс назад пёс свернул с деревенской дороги, некоторое время шли полем. На горизонте смутно проглядывались очертания леса, который рос по мере того, как люди к нему приближались. А когда перестал расти, начал неспешно двигаться навстречу. Оксана. Так зачем мы идём? Девушка подняла голову и посмотрела вперёд. Животное и человек беззаботно наслаждались обществом друг друга. То собака нарывила хапнуть человека за ногу, то мужчина старался повалить пса на землю, пока тот чесался или принюхивался. Вот всегда так. Как что, объясни поясни так сразу, Оксана? Зеркало поможешь, если что? А то как же? Раздался голос из наплечной котомки. Скучно в последнее время с вами. Вот начал хок сочинять. Так пока не получается. Это он о чём? О чём, о чём? Умничает опять стеклянные стихи японские сочиняет. Они в Японии так называются. Зеркало много чего повидало, с ним и не такую чушу, знаешь. Я бы попросил. Девушка оставила реплику без внимания. А идём мы поша немного немало за твоим спасителем. Моим Я думал, мой спаситель сейчас рядом. А, ага, если бы. Эх, с чего бы тут начать? В общем, слушай, сижу я дома, карты от безделе раскидываю, колоду в одном доме нашла. Когда одна гадаю от безделе, по сенсо раскладываю, иногда в дурня режемся на щелбаны. Зацените, сколько я уже проиграла. 1738. Ага, весь мозг из души высыпался. Если пятая карточная долги не списыл. Не садись с ним играть. Ну хлюет, потому и списывает. Э. Ну разве так можно добрых людей? Могу, да. Но не значит, что делаю. Ты играть не умеешь. Эх, учишь, осучишь. Ну всё, затянул старую песню. Пусть будет по-твоему доволен. Павел остановился, поправить мешок. Взгляд невольно оценил простор. На горизонте поле почти сливалось с небом, виной тому ярко-голубые цветы, растущие буквально на каждом шагу. Жалко не было ветра, который сумел бы добавить волн в это море цветов. Парень сорвал цветок, стебель оказался на удивление крепким. Да, при таком раскладе нужен такой ветер, что ну её нафиг такую красоту. Людей будет сдувать, особенно если в харю, а цветы даже не пошевелится. Ты хоть слушаешь меня? Оксана стояла рядом. Конечно. Павел разжал руку, цветок упал на землю. Сижу я, короче, ничем не занята, валивается в дом моё чудище лесное. Ну ты понял, о ком я. Угу. Чудище как раз остановилось почесать грудь. Мне сразу всё понятно. Как всегда, с утра пораньше за похмелом сейчас уговаривать начнёт. На лицо погаже сделала, чтоб понял, что не обломится сегодня. Поворачиваясь, мат чеса на через плечо тело кульком висит. Я, конечно, грешным делом подумала, что из местных кто-то объявился. На нашего наткнулся, да сцепились, не разобравшись, в чём дело. Наш не рассчитал на пьяную голову и пришиб с дури. А сейчас ко мне припёрто ли лечить то ли тело прятать, смотрю точно в кровище оба. Как тут зареву, я крови с детства боюсь. Я тяж, когда свинье бил, я самого роняк бабки на край деревни убегала, чтобы не видеть и не слышать даже. Иногда ночевала у неё, пока они там всё закончат. Позроселушка, да, тогда меньше бояться стало. Даже не знаю, как в медицинском смогла бы учиться, если бы боезь не прошла. А тут обо в крови, что в боевиках ваших. Конечно, я реву, а что мне ещё делать? Это ты сам орёшь, чтобы успокоилась, вроде как. Кто так женщину успокаивает? В общем, Положил он тебя на лавку, одежду стячил, меня за руку подводит. "Лечи давай", говорит. Я глазами лупаю: "Куда лететь-то?" "В себя пришла, рану промыла, мазью травника намазала, перевязала". Бабкины слова проговорила над тобой. "Бабка у меня деревенская шептуха была, в детстве меня слова запоминать заставляла. Не зря толдычало много раз потом выручали". Пока всё делала, рану разглядела повнимательнее: "У тебя там селезёнка задета была, кажется, еж Не получилось всё-таки. Спасибо. Только и смог выдавить Павел, сам подумал. А мука издохнуть запросто. Ты дат, что, слушай. Сделала я, значит, всё, что могла, а после на лавку села и давай снова реветь. Кон он наш гладит меня, успокаивает, а зеркальце в моём доме переметнулось, толком разглядеть не может. Вопросеничий: "Что там, как у вас? Кто там у вас?" А я всё никак успокоиться не могу, понимаю, что всё равно умрёшь ты скоро и Еле как сквозь слёзы рассказала, что думаю, все замолчали. Они молчат, я одна сам хлюпаю. Они дальше молчат, я дальше хлюпаю. Так вот хлюпали, молчали мужик с горя пил в печали. Э, знатный стишок получается. Засмеялась из походного мешка-зеркала и продолжила. А потом вдруг осерчали, И давай искать в ответ, как нам быть с такой бедою, окатить живой водой, отхлестать ли лебедою, правда, толку в этом нет. О, правому, божемо. Через пару секунд всё затихло, и обычный зеркальный голос продолжил. Не надо громких оваций, сам знаешь, что талантлив и безмерно, то уж так обраться, ни закрыть, ни пропить, хотя последние многие пробуют осуществить. Перестань благогорить. Хотя зеркало правду говорит, думали мы-думали из того, что знаем, умеем, ничем тебе не поможем. Бугай наш вдруг радостно ожил. К нему, мол, надо сходить. К кому к нему? Это тоже долгая история, в двух словах не рассказать. Есть тут старец один, отшельником живёт. Появлялся в деревне всего дважды: раз ко мне в дом заглянул, раз к кормильцу нашему, будто проведывался ли в порядке. Странный очень, загадочный со всех сторон. Даже имени своего не назвал, когда я спросила. Рукой только махнул и сказал: "Как только меня раньше не звали, и заступником, и спасителем, и целителем, как сама хочешь, дочь, так и зови". Я спрашиваю у него: "А что ты от тебя лечишь?" В смысле, какие болезни можешь вылечить? А он серьёзно так в ответ: "Я, дочь, душу лечу, помогаю ей правильный выбор сделать". Ну вот, думаю, попала на приём к местному психотерапевту. Это я только потом убедилась, что не шутит. Жале ей сразу не поверила, думала, одичал совсем без людей, вот и возомнил себя неведомым кем. Оказалось, не только лечит, но и предсказывает, так что простым целителем его называть глупость, что коровы благотворители, обезьяньи какашки вместо кофе заваривать, простите за сравнение. А что? Люди разные бывают, между прочим. Не сбивай. Чусытельный наш солизу пустил майку на груди рванул. Да за такого парня, да я еле успокоила. Тут ведь тоже надо кое-что прояснить. Видели мы этого старца по отдельности, но в один и тот же день. А в конце разговора и меня, и его Оксана указала головой на мужчину. Сурово предупредил, чтобы вы не вздумали снова встречи искать. Мол, кого надо сам сыщи, так а кому не надо, тот всё равно его не найдёт. Так что и этот вариант хотели забыть, но тут зеркало проявило альтруизм. Это он только прикидывается таким эгоистом. Шепнула Ксении парню на ушко и с обычной громкостью продолжила. И героически предложила свою помощь. Мол, можно найти человека из того нашего мира и затянуть его сюда, чтоб пошёл, значит, старцы искать, звать и вылечить тебя. Пусть, говорит, я потрачу за благое дело всю энергию, но бездейственно смотреть, как умирает молодой спортивный юноша, не в моих силах. Этч, надо было так сказануть, а? Мне его причёска понравилась просто. Хотя обалванин, он, конечно, не по сезону. Я не обалванен. Всегда коротко стригусь, так удобней. Павел погладил рукой голову. Молодой и спортивный, из установы и приятно зацепилось за слух. Жаль, что это не её слова, всего лишь процитировала. Хотя, если даже бездушное зеркало его таким видит и Почему сразу бездушное? Может, у него тоже есть душа? Говорит же без голосовых связок. Вряд ли какой-то механизм. Комплименты уз симпатичной девушке приятен вдвойне. Благодарю вас, мадам, за лестные слова в мою сторону. Я людей люблю, когда никто под стекло не лезет. А то всё время плоский достекляшка. Особенно этот э, небритый старается. Наверное, сидит в лесу под кустом и пока никто не видит, обзавательства сочиняет. Есть у него какой-то блокнотик, я видел. За корючками неумелыми записывает, запоминает хорошенько, а потом это и же бумажкой. Мы же шутя, зеркалюсенька. И потом ты сам за словом в карман не лезешь. А я о чём говорю? Научили на свою голову. Вы бы видели, какой он раньше сморной был, ух. О чём лесс это, о чём? За разговорами никто не заметил, как мужик сбавил темп и теперь идёт рядом. Сплетничаешь не бойсь ведьма, при мне не בליцы сочиняешь. Будто голый скакал будто песню орал. Так, во-первых, не голый, а в тельняшке и трусах. А во-вторых, не орал, а громко пел. Ага, вспомнишь? Да нет, что ты. Мы наоборот тебя хвалим, мол, даже в лес и то с бумагой ходишь. Образованным людям без ручки с бумажкой никуда. Ну, без бумажки-то точно. Ксения тронула мужчину за руку, привлекая к себе внимание. Не слушай ты его. Я тут Павлу рассказываю, как мы ему умереть не дали. А-а. Да давно уже пора. Это мы всё знаем, а парниша не в курсе ведь. В полных непонятках, как некоторые выражаются, на чём остановились. На том, как славное зеркальце подало идею про ходака из нашего мира. Да, долго решали мы тогда, мы ж не знали даже, будет какой сотвотолка или не выгорит ничего. Брели неспешно, все немного устали, благо трава была невысокая, шлось вальготно. Блиссещий сказал, что в принципе, да, да, именно так и сказал. В принципе, мол, э, песклявый передразнил мужик, что прозвучало довольно забавно с его габаритами. Зеркала это ещё и двери между мирами, а не только говорит стоять рядом и волосинки залысину зачёсывать. И давай напаривать, что главное найти подходящего человека, а бы ковое переместить не получится. Умал определённый настрой должен быть у него: решительность, вера сильная, хоть в Бога, хоть в чёрта, хоть в Карлоса Маркса, в общем, и денег нужен. Я говорю: "Ну давай, попад церковника тогда прихватим из небольшого городка, чтоб шума не делать. И вера, и идеи, и желание благое дело совершить всё при нём должно быть". Сам, конечно, думаю, как хоть с попом уживаться. Если вдруг сгоняет к старцу за тебя выпросит, да назад вернётся, велит церковь быстрее эти на молебные по утрам строем ходить. Да и хрен с ним, думаю, сбегу в лес со скольдом, пусть хоть заищется не найдёт. К тому ж не факт, что вернётся, вдруг ему со стариком этим больше понравится, чем с нами. В общем, искали, искали мы попа, нашли вроде в одном городке. У него дома зеркало большое на стене висело. Он перед ним подолгу стоял, когда на службу собирался. Проверял всё личинно благородно сидит на нём. Но ну, в тот раз зеркало ему нуко изобрази голосистый. Поди, поди, поди сюда, Боже Николай. Не, так горло больно. Какое горло? Меркнуло в голове у Павла, однако домыслить не успел, так как зеркальце снова зарещало обычным песклявым голоском. Тот, конечно, тушкой своей пузатенькой чуть о пол в обмороки не грохнулся. На коленях хлоп, трожит весь. Ты ли это, господи? И ползком в угол к иконам, перебираясь, я ему: "Я, сын мой, встань, сын мой, иди к зеркалу. Попножками топ-топ ко мне". Притопал, лбом ударился, ойкнул. Не зря всё-таки про дурака и лоб поговорку придумали. Ой, кнал. А сам думаю, что не так-то? Должен был по идее в нашу хату притопать. Громили нашему шепчу. Послушай, о чём церковник думает? Не ладится что-то с переходом. Тот лоб насупил, напрекся, да как плюнет в сердцах на пол. Попаш подпрыгнул. Звуки-то слышны ему? А наш накачанный телепат и говорит: "Вырубай всё. Кина не будет, кинщик пьяный". Ну я вернулся. А этот и говорит: У Папатова одна вера была. Что свой верил в банковский. Да и то, какая там вера? В поезде одна, а вдруг найдут, а вдруг отымут, а не дай бог посадят. Когда с ним наш плоскомордый разговаривал, у того одна мысль в башке крутилась: чудо, чудо, явилось чудо, буду богат, богат. Тфу. Вспоминать тошно. Расстроились мы. В зеркало по местам разным прыгает. проглядывает мельком, как журнал в руках листает. Мы с Санкой думаем, ну и кого тогда искать? У творческих идей, у простых Вера без идей. У Васи мущих решительность, у Басиков даже веры не осталось. Видим зеркало уже минут 10 в одну и ту же квартирку пялится. У бога и вся какая-то, где хоть откопал такую. Подожди, спрашиваем, что там? Цыкает в ответ, стоим, смотрим молча. На кухне порнишка какая-то курит, страшная, грязная, жуткая, как моя жизнь. И в башке одно только слово слышу: смерть, смерть, смерть. Но ну, думаю, сейчас возьмёт топор и пойдёт бабку какую-нибудь кромсать. Знаем мы таких читали в толстой книге. А паренёк тем временем в другую комнату пошёл, зеркало щёлк в ванную. А этот душегуб мыльцо взял и шторки верёвку вытащил, поддёргал, вверх глянул и обратно на кухню. Тут уж я докумекал, что к чему, давай прозрачным ужасами показывать, мол, начиная свой спектакль, наш клиент, главное ближе подтяни, в общем, вытащили мы его сюда как рыбку из воды. Мы с ним особо не возились, некогда было из-за папа и так время потеряли. Одели, значит, бедолагу потеплее, еды дали про запас. Я ему строго так внушил: "Ну ты поверь, я умею". После этих слов мужчина глянул на Павла, от чего тот сразу поверил. Мол, вот ты Мотнул головой в сторону Паши. Умираешь, что помочь можешь, может только он и палеса кнёба, мы искать его, ты сам должен, как сердцем чуешь. Иди туда, куда душа зовёт и так далее и тому подобное. Ну и как встретишь, в ножке падай, слёзы лей, а за парня этого, то есть за тебя, Пашка, проси. Слёзно проси, для того тебя сюда и вытащили беспутного. А если не дойдёт, что сдохне, как собака, всё равно ведь собирался. Не Так, кажется, не говорил. Мужчина почесал небритый подбородок. Юноша не мог прийти в себя от необычного рассказа, он даже не замечал, что иногда останавливается, всё ещё переваривая услышанное. Пришёл в себя от собачьего лая, когда оскольд подбежал к нему и громко рыча потянул за штанину. Пришлось ускорить темпы, чтобы догнать остальных. И что тот парень согласился? А то глаза стеклянные и с хатычителей не кубрем вывалился. И старца, видимо, быстро нашёл. Иначе ты бы не шагал с нами, а лежал бы себе спокойненько, полеживал, не моргая, не дыша, не попёрдывая и не воняя. Типун тебе на язык. Нехорошо шутишь. Где тут шутка? Я к тому, что великая сила внушения, кулак покажешь. Мышцу напридёшь? Что угодно внушить можно. Слушают внимательно, внимательно, особо внушаемые даже поддакивают. После такой истории Павел смотрел на спутников, будто увидел их впервые только что. Ай, молодцы. Все силы приложили, чтобы его раненого выходить, хотя даже не знали, кто он, мог бы врагом оказаться, но ну, или просто негодяем каким-нибудь, так нет же, всё равно боролись. Мужчина перестал казаться циничным воякой, аля армия наша всё. Приглядевшись сбоку, парень обнаружил, что резкие черты лица вызывают какие-то смутные ассоциации. У мужчины, как и у отца Павла, был крупный нос и широкий подбородок. Оба редко смеялись, зато уж если начинали, то и двое катались по полу от хохота. Шутить с серьёзным лицом вообще отдельный разговор. Паша помнил с детства, что отец специально оставался серьёзным, когда рассказывал всякие интересные истории, которые иногда могли быть правдой, а иногда чистой воды выдумкой. Дагадаться шутит он или нет, можно было только по отсутствию и наличию весёлых искорок в глазах. Если их не было, значит, говорит серьёзно. Парень перевёл взгляд на лицо девушки. Бедная Оксана, сколько всего ей пришлось вынести. Вон как убивалась, когда думала, что умру прямо на руках. Да и то, наверное, прибедняется, не всё же рассказывать, не настолько мы близки. Не веже за с ней слово шептуни не бабка пожилая, а молодая женщина. Хотя какая там женщина, судя по голосу, ей 30 лет. Ванну принять, а потом в косметический салон заглянуть, очень даже симпатичная девушка оттуда выйдет. Внезапно юноша встал столбом. По спине пробежали мурашки. Веки задергались. Сердце принялось бешено колотиться. Стойте? Погодите? Чего годить-то? Мужчина оглянулся назад, но так и не остановился. Оксана даже не обернулась. Устала, наверное, подумал Паша, подбегая ближе. Может, забрать у неё котомку. Мысль прервал голос мужика. Что сказать-то хотел. И не дожидаясь ответа, снова размашисто зашагал вперёд. О чего вы с Оксаной через зеркало в наш мир не вернулись?